Глава 35. Горгренель встал. Я последовала его примеру. Подожди. У меня есть ценные сведения для продажи. Кажется, кое-кто всерьёз задумал избавиться от тебя. Мой спутник ничем не выдал своего интереса. Наоборот, он сделал скучающий вид и чуть ли не зевком сказал: от меня все хотят избавиться. Так что это не новость. Даже ты сделал бы это без промедлений, если бы мог. Ты прав. Не стал отрицать Декрат и съел виноградину, поднесённую к его губам стоящей рядом девушкой. Но я не могу. А кое-кто может. Он с огромным трудом откопал какие-то сведения о твоей семье и раздобыл кость кровного родственника. Ты понимаешь, что это значит? Без доказательств это всего лишь слухи. Я слышал кучу подобных угроз. Но слухи лучше проверить, неправда ли? Декрат хищно подался вперёд. К тому же, моя цена за информацию невелика. Он кинул на меня выразительный взгляд. Не поняла. Он что, хочет попросить у меня? Мне интересно. Идём, Ярослава. Мы сделали пару шагов в сторону двери. Декрат не выдержал. Да постой же, ты неправильно меня понял. Цена действительно ничтожна. Я хочу, чтобы твоя управляющая всего лишь приготовила для меня свой знаменитый напиток. Говорят, он просто изумитителен. Мне докладывали, что за этот напиток многие расстаются с ценными артефактами. Они меняют их лишь на одну порцию, Считай, что мне любопытно. Гарном мгновении завиц. Потом повернулся ко мне. о каком напитке он говорит? Думаю, имеется в виду тонизирующий чай, удивлённо отозвалась я. А, да. Я слышал, что постояльцы говорили о каком-то потрясающем чае, но не разбирался, не до того было. Чем твой чай так хорош? Я кинула взгляд на Декрата. Всё в порядке. Отвечай на вопрос, разрешил Гар. Ну, вообще, это обычный зелёный чай, который я заговариваю. После заговора он приобретает особые свойства. Очень бодрит и улучшает настроение. Ты умеешь делать заговор? нахмурился Гар. Я почувствовала, что что-то не так. Кажется, он уже жалел, что начал задавать вопросы при декрате, Видимо, он был уверен, что речь идёт о каком-то обычном чае, который я просто умею вкусно заваривать. Декраджа, наоборот, оживился. Внезапно до меня дошло, что не стоило выставлять себя обладательницей каких-то особых умений. Если решат, что я могу делать что-то уникальное, меня с утроенной силой захотят заполучить. Лучше наоборот, выставлять себя скучной и совершенно неинтересной. Нет, делать заговоры я не умею. Только один. Я нашла его в книжке, которая лежала в отеле на книжной полке. Вот и всё. На самом деле, про этот заговор мог прочитать кто угодно, если бы захотел. Просто наши постояльцы предпочитают другие виды досуга. Мне показалось, что Гарс слегка расслабился. Что за книжка? спросил он. Ну, такая кожаная, с золотыми застёжками. Она валялась позади остальных, и нам пора. Внезапно оборвал меня Гар. Я глянула в его лицо и струхнула не на шутку. Он выглядел попросту страшно. Декрат ничего ему не ответил. Обернувшись, я увидела, что он сидит с широко раскрытыми глазами и приоткрытым ртом. Что происходит? Гар грубо схватил меня за локоть и буквально выволок из кабинета, а потом потащил прочь так быстро, что я едва успела перебирать ногами. Шёл он, как оказалось, не к выходу. Я это поняла, когда мы прошли мимо лестницы и свернули в узкий коридорчик. В конце было две двери, в одну из которых меня и втолкнули. Кажется, мы попали в подсобное помещение. Там стояли коробки с чистящими средствами, вёдра и швабры. Только там Гар наконец меня выпустил. Что случилось? осмелилась спросить я. В таком состоянии он меня попросту пугал. Возможно, катастрофа. Но есть еще крохотный шанс, что я ошибаюсь. Расскажи о книге поподробнее, не упускай ни одну деталь. Как ты ее нашла? Я прогуливалась по холу, подошла к книжной полке, и увидела эту книгу позади остальных. Обложка привлекла мое внимание. Поначалу я решила, что текст написан на незнакомом языке, но потом стало ясно, что часть слов вполне можно разобрать. Кажется, там были рецепты зелий. Единственное, что получилось полностью прочитать это тот самый заговор. Чародей упомянул о нем в послесловии. Ты сказала чародей? Ну да. Там было написано что-то вроде: "Я, чародей северных земель, заканчиваю последнюю книгу, чтобы после возрождения восстановить свои знания". И так далее. Кстати, сегодня утром я опять открыла эту книгу и обнаружила, что могу разобрать все слова. Вот. Гар застыл. Его лицо будто окаменело, а потом он оскалился в какой-то жуткой ухмылке и почти весело сказал: "Что ж, Похоже, катастрофа всё-таки произошла. Поздравляю. Теперь ты стала настолько ценной, что в покое тебя не оставят. За тебя будут биться и рвать глотки, как за самое желанное сокровище. Теперь вернуть тебя домой практически невозможно. Невозможно? со страхом повторила я. Почему? Потому что эту книгу не может прочитать никто на свете. Там шифр, который безуспешно пытались взломать поколения магов. Вообще этих книг 20. Один из самых могучих чародеев в древности вложил в них все свои знания. Говорят, что тот, кто сможет получить доступ к тексту, обретет невиданную силу. Да только получить его так никто и не смог. Многие маги хранят у себя книги из этой коллекции и на досуге размышляют, как найти ключ к расшифровке. Но по факту толку от этого ноль. Поэтому книги до сего дня ставили на полку для красоты и для того, чтобы подчеркнуть статус. Понимаешь теперь, во что вляпалась? Да, я понимала. И в этот момент я как никогда костерила себя за то, что схватила книгу, и ещё за длинный язык. Могла ведь отказаться говорить при декрате. Столько дурацких ошибок. И теперь, находясь в родном городе, я в вот ирония, Дальше от своего дома, чем когда бы то ни было. Что же делать, Гар? кое-как уточнила я. Губы словно мертвели. Говорить было трудно. Выход есть только один, и нам надо действовать без промедления, иначе из здания ты можешь и не выйти. Помнишь, ты спрашивала, есть ли какой-нибудь способ перестать выставлять тебя собачкой на поводке? Да, такой способ есть только я не ответил ничего внятного, потому что ответ тебе вряд ли бы понравился. Но сейчас боюсь, другого пути нет. Он поднял руку и взял прямо из воздуха кольцо. Оно выглядело очень впечатляюще. В огромном полукруглом камне шла бесконечная борьба. Сначала там яростно плясал огонь, потом всё замерзало, покрываясь коркой льда, затем лёд вновь растапливало пламя. И так по кругу до бесконечности. Что это? Моё родовое кольцо. Сейчас ты его наденешь и станешь моей невестой. Я подумала, что ослышалась. Гар, ты предложил мне да. И не надо на меня так смотреть. Никакой романтики. Выбор у тебя невелик. Привязку к рампусу можно уничтожить более сильной связью, особенно такой, как эта. Как только ты станешь моей невестой, все заключённые без моего одобрения рабочие договоры потеряют силу. К счастью, ты дала Крампусу согласие только на службу. Продай ты ему душу и всё. Помолвка бы не сработала, а так ещё и не всё потеряно. Воспринимай это как временную меру. Сейчас тебе нужна защита. Позже мы придумаем, что делать. Возможно, получится ещё всё исправить. Но сначала нужно, чтобы Буря утихла. Я подумала пару секунд и уточнила: "А есть какой-нибудь другой вид связи, который бы уничтожил мое соглашение с Крампусом?" "Есть", чуть насмешливо ответил Гар. "Ошейник рабыни. Собственно, тебе постараются его навязать, если Крампус не согласится на перепродажу". "На перепродажу меня?" "Именно так". Крампусу выпал неожиданный джекпот. Можно сказать, что он купил товар за копейки, а потом тот резко подскочил в цене. Сейчас Крампус единственный обладатель ценнейшего переводчика мощных древних знаний. Я даже не обратил внимания, что гар сравнил меня с товаром. Ситуация складывалась паршивая, тут не до расшаркиваний. К тому же он хотел донести, как я выгляжу в глазах всех этих воркалов и декратов. Последний вопрос. Ты ведь предлагаешь мне это не без умысла? Как только я соглашусь, обладателем переводчика станешь ты, ведь так? Стану. Не стал спорить, Гар. И даже воспользуюсь этим по полной программе. У меня есть две книги из двадцати. Но если бы была возможность избежать помолвки, я бы избежал её. Учитывая ещё вот что: рабыню можно продать или подарить, с невестой так не получится. Разорвать помолвку я тоже смогу лишь с твоего согласия, так что это обоюдная привязка. Как невеста, ты сможешь потребовать у меня удовлетворения твоих нужд и обеспечения достойного уровня проживания. Так что обязанности будут у нас обоих. Мне понравилось, что он не стал отрицать, что воспользуется ситуацией. Начни он утверждать обратное, и я бы не поверила ни единому слову. Что ж, похоже, выбор у меня не особенно богатый, но он все же есть. Пока я могу сама решить, кому именно буду привязана, а не оставлять это решение к рампусу. Гар меня не торопил с ответом, но я как-то нутром чувствовала, что времени на раздумья больше нет. Чем дольше я тяну, тем больше риска, что сюда кто-нибудь ворвется. Я согласна. Что делать?